Вера Васильевна Чаплина. Арго. Из серии «Мои воспитанники». Рассказы. Волчонок. Когда я вошла в клетку, волчонок забился в угол и испуганно скосил глаза. С рыжеватой шерстью, круглолобый, он мне сразу понравился. Понравился еще и тем, что когда подошла поближе, он щелкнул зубами И отскочил. Таких волчат я люблю. Их трудно приручить. Но если привыкнут, они не забывают хозяина. Назвала я волчонка Арго. Приходила я к Арго каждый день. Приносила ему косточки, кусочки мяса. Но волчонок от всего отказывался и оставался по-прежнему диким. И лишь дней через 10 он первый раз взял у меня из руки кусочек мяса. Пугливо, скосив на меня глаза, он быстро его съел и опять убежал в угол. Многих трудов и терпения стоило мне добиться, чтобы он позволил себя гладить. Да и то в такие моменты он становился как каменный. Прятал между лапками мордочку, лежал не шевелясь, а словно застывшие глаза – Смотрели в одну точку. Терпеливо перенося мои ласки, он сам не ласкался. Зато не забуду радости, когда он ко мне приласкался в первый раз. Случилось это неожиданно даже для меня. Я не была в зоопарке около двух недель. Пришла и сразу же отправилась проведать своего питомца. Ожидала, что после разлуки он одичал, забыл меня и теперь опять не даст себя тронуть. Оказалось наоборот, едва я открыла дверь помещения и вошла, как вижу. В клетке навстречу мне метнулся волчонок. Он так вилял хвостом, скулил и рвался ко мне, что я даже не поверила своим глазам. Я хорошо знала Арго, но на этот раз подумала, что ошиблась. В соседней клетке сидел еще волчонок. Звали его Лобо. Лобо был совсем ручной. И я решила, что это он. Проверила клетки. Нет. Лобо сидел на месте. А Арго, дикарь Арго, был неузнаваем. Ползал на брюхи и так ласкался, словно был ручной всю жизнь. С этого дня дело быстро пошло на лад. И скоро я уже уводила Арго на ремешке. Конечно, не сразу. Сначала он очень боялся жался к ногам, тянул в сторону или вдруг, испугавшись, бросался назад. Но это было только первое время. Арго оказался способным учеником и вскоре ходил на привязи не хуже любой собаки. Летом его пересадили в клетку Клабо. Совсем не похожие по характеру, крепко сдружились с фалчата. И если брали одного, другой скучал и рвался за товарищем. Обычно их выводили вместе. Ляля Румянцева слабо, а я с Арго гуляли по дорожкам парка. Иногда, если не было публики, пускали волчат свободно. Играя и перегоняя друг друга, они резвились совсем как щенята. Держались волчата около нас. Более самостоятельный Арго иногда отбегал, но стоило мне сделать вид, что ухожу, Как он возвращался обратно? Арго становится взрослым. Благодаря частым прогулкам и внимательному уходу Арго рос хорошо. За лето он сильно вытянулся. Стал ростом с большую собаку, за зиму возмужал. Теперь это был сильный и опасный волк. Но только для других. Для меня же он оставался прежним волчонком Арго. Чего я с ним только не делала. Теребила пушистую шерсть, таскала за лапы, хвост. И не было случая, чтобы он на меня огрызнулся. однажды Арго заболел экземой. Болезнь эта не опасная, но тяжелая. Все тело зудит, на нем появляются болячки, раны. Тоже случилось и с Арго. За какой-нибудь месяц вылезла густая пушистая шерсть, а воспаленная болезнью тело покрылась болячками и ранами. Приходилось его смазывать мазью. Делала это я. Мазь была очень едкая. Когда я втирала ее, Арго от боли ложился на спину, скулил, ловил зубами мои руки. Мягко жали оглумные клыки и никогда не причиняли боли. Но это не значило, что Арго не умел кусаться. Его зубы хорошо дробили кости, а клыки могли рвать не только мясо. Еще зимой бросилась на него собака. Собака была очень большая, гораздо больше Арго, а его, наверное, приняла за овчарку. Подбежала ближе и вдруг увидела Арго. Кинулась назад, но поздно. Метнулся вслед за ней Арго. Собака бежала нервно, скачками, то проваливая снег, то выскакивая. Уверенно, размашистым шагом, Преследовала ее Арго. Напрасно я кричала и звала его назад. Он так увлекся, что, казалось, ничего не слышал. Все ближе, ближе. Настигает, настиг. С разорванной от шеи до плеча раной с визгом убегала собака. А Арго, полузрослый волк, возвратился без единой царапины. Ненависть волка. К чужим Арго не подходил и если его не трогали, не кусал. Вообще вел себя так, как будто никого не замечал. Однажды был такой случай. Я пустила Арго побегать в загон и ушла. Возвращаюсь через полчаса и вижу. Дверь с загона полуоткрыта, а волка нет. Я испугалась. Вдруг что натворит, укусит кого-нибудь. День был выходной, народу много. Бегу, А сама смотрю, не видно ли, где беглеца?» Нашла его около клеток с орлами. Идет Арго между посетителями, по сторонам поглядывает. Да так спокойно. Даже публика не обратила внимания, что это волк. Хорошо, что Арго не встретил служащего ветеринарного пункта Николая Михайловича. Его Арго не любил, даже больше ненавидел. А случилось это из-за пустяка. Когда Арго болел, Николай Михайлович переводил его в другую клетку. А чтобы волк не укусил, связал ему морду веревкой. Крепко возненавидел его за это насилие Арго. Память у волка хорошая. И неудивительно, что полгода спустя Арго чуть не свел с Николаем Михайловичем счеты. А получилось это вот как. Вырвался из загона яг. Николай Михайлович и несколько сотрудников парка пошли его загонять. Проходить нужно было мимо Арго, который последнее время сидел на цепи. Увидев среди проходивших ненавистного ему человека, Арго не бросился. Он лег за будку и караулил его, как кошка-мышь. Николай Михайлович совсем забыл об опасности и проходил слишком близко от волка. Каждый раз вздрагивало серое тело Арго. Он делал почти незаметное движение в сторону Николая Михайловича. Но каждый раз останавливался на месте. Слишком хорошо знал Арго длину своей цепи. Часто, сидя днями на привязи, он развлекался тем, что ловил воробьев. Ловил их быстро, без промаха. Он знал ту грань, за которой они были недоступны. И никогда не ошибался. Не ошибся и тут. Стоило им Николаю Ивановичу чуть-чуть перейти эту грань, как Арго одним могучим прыжком очутился около своего врага. Спасла Николая Михайловича случайность. От сильного рывка цепи волка отбросила назад. Правда, он тут же вскочил и бросился снова. Но Николай Михайлович был уже в стороне и поправлял оторванный ворот рубашки. На новом месте. После этого случая Арго вместе с лабо и волчица Дикаркой перевели на остров зверей. Остров зверей совсем не походил на тесные темные клетки старого парка. Просторные, залитые солнцем площадки, трава, деревья, а вместо решетки широкий ров с водой все это создавало обстановку свободы. На новом месте угрюмый и сильный арго сразу взял верх над выпущенными вместе с ним волками. Никто, кроме него, не смел подойти ко мне, Никто не мог взять первый кусок мяса. Он был вожаком этой небольшой стаи на этом маленьком клочке земли, где царил свой закон свободы. Интересно относились ко мне родившиеся на площадке волчата. Они были совсем дикие, никого не знали, и войти к ним с пустыми руками было опасно. Однако благодаря арго я входила к ним свободно. Волков он ко мне не подпускал. А если кто-нибудь из них подходил слишком близко, набрасывался и кусал их. Арго – киноартист. Из всех волков Арго был самый красивый и сильный. Когда для киносъемок был нужен волк, всегда останавливались на нем. Первое его знакомство с киноаппаратом состоялось зимой на пруду зоопарка. Надо было изобразить охоту на волков. Вокруг пруда натянули бечевку с флажками. Это была западня для волка, которую устраивают на настоящей охоте. Флажков волки боятся. Так боятся, что даже не решаются перепрыгнуть, чтобы уйти. Охотники этим пользуются и стреляют волков, которые гоняет егерь в кругу флажков. Когда все приготовления закончились, а кинооператор сидел в надежном месте, я пошла за Арго. Услышал он звон цепи еще и издали. Насторожила уши и, радуясь предстоящей прогулке, заскулил. Я надела цепь, и Арго, виляя хвостом, весело пошел за мной. Вышли на пруд. Я спустила его с цепи и отошла в сторону. Арго обрадованно взмахнул хвостом, отбежал, а потом, припадая на передние лапы, стал приглашать меня поиграть. Вдруг затрещал аппарат. Непривычный звук сразу привлек внимание волка. Он вскочил, насторожился и, пугливо прижимая то одно, то другое ухо, стал беспокойно вынюхивать воздух. Зрелище было очень красивое. На белом снегу резко выделялось могучее серое тело волка, напряженное и осторожно ступавшего готового каждую секунду отскочить или укусить. Как раз то, что было нужно для кинокартины. Дальнейший ход картины требовал показать волка в тот момент, когда он вышел к самым флажкам, но не решался их перепрыгнуть. Однако Арго упорно не подходил к веревке. И как я не старалась отогнать его от себя, Арго все время держался рядом. Пришлось пойти на хитрость. Я перешла через линию флажков, ушла подальше и позвала к себе Арго. И вдруг случилась неожиданность. Арго с разбегу, как собака, перемахнул через непроходимую линию и подбежал ко мне. Все охотничьи правила были нарушены. Из-за аппарата показалось полное ужаса лицо оператора. Момент был испорчен. Пришлось снимать сначала. Тогда я стала ходить около самых флажков и хлопать в ладоши. Арго то подбегал ко мне, то отскакивал. Цель была достигнута. Оператор был в восторге и уверял, что четвероногий артист оказался куда понятливее иных двуногих. После этого Арго пришлось сниматься во многих картинах. Он быстро привык к звуку киноаппарата, перестал обращать на него внимание и послушно выполнял задания. Зато человека, крутившего ручку, Арго считал своим злейшим врагом. Он каждую минуту старался выместить свое зло на брюках операторов. Не раз операторам приходилось от дюймовых клыков артиста спасаться на дерево. Переводчиком при нашем артисте всегда была я. Режиссер говорил мне, какая игра требуется от волка, а я уже обдумывала, как этого добиться. Это не составляло особого труда, так как я хорошо знала характер Арго. Но как-то раз во время съемки одной из картин случилась история, которая чуть не кончилась плохо. Нужно было заснять борьбу женщины с волком. Сделать это было нетрудно. Арго любил играть, а во время игры он набрасывался на меня, делая вид, что хочет укусить. Надо было только вызвать его на игру. Вышли на съемку. Никогда не имевший дела с дикими животными режиссер решил, что волк может подождать и занялся другими делами. Арго ждал. Время подходило к трем часам, когда Арго обычно получает свою порцию мяса. Голодный, он все больше и больше волновался. То ложился, то вставал. Видя это, я стала требовать немедленной съемки. Наконец все было готово. Меня загримировали и одели в тулуп. Против тулупа я протестовала. От него сильно пахло овчиной. А для голодного волка это был большой соблазн. Но спорить было трудно, да и времени не было. Я подошла к метавшемуся волку. Аргос сразу же молниеносным броском кинулся на меня и всей силой стальных челюстей впился в тулуп. Глаза у него злобно горели, а шерсть встала дыбом. Пришлось много раз как можно спокойнее назвать его по имени прежде чем знакомый голос дошел до сознания волка. Медленно, с трудом, Аргор разжал зубы, долго и внимательно смотрел мне в лицо. Затем, узнав, он виновато прижал уши, отряхнулся, шерсть, стоявшая дыбом, легла и уже не верила, что минуту назад передо мной был злобный дикий зверь. Много раз снимался Арго для разных картин. Охота с флажками, господа скотинины, битва жизни и других. Сейчас Арго стар, зубы у него стерлись, пропали дюймовые клыки. Уже новые волки готовы занять его место. Но все же на острове зверей зоопарка нет волка красивее Арго. Арго киноартиста.